Глава двадцатая Доклад занял больше двух часов. В единый кейс были объединены все, кропотливо мною собранные по пути в Петербург, случаи жадности, пренебрежения и гордыни провинциальных попов. Балансировали их случаи жестокости в отношении тех же попов, От первых синод ерзал и морщился, от вторых оживился и просветлел, тщетно маскируя это укоризненными вздохами и наложением крестных знамений. Закончив, я нивелировал просветление. И я мужиков наших понимаю. Человек – существо простое, и на скотское к себе отношение отвечает таким же. Осуждать их у меня рука не поднимается. Кроме того, наш мир многие века пользуется торговлей, товар бывает разный как материальный, так и нематериальный. К примеру, цирюльник ничего не производит, но получает плату за вполне конкретные услуги – стрижку и бритье. Безусловно, не низводить, дарующие пасты покой и радость, спасающие их души молитвы, исповеди до песнопения, до пошлого слова услуги – кощунственно. Батюшки согласно закивали и перекрестились. Ух, кощунственно! Однако человек, опять же, существо простое. С материнским молоком поколением впитывал он простую истину: заплатил, получил товар или услугу. С этой точки зрения, повторюсь, мужиков наших я очень хорошо понимаю. Ежели поп с деревни соки тянет, обещая богатый урожай, а потом сквозь зубы упрекает голодных крестьян в недостатке религиозного рвения, мужики, конечно, какое-то время потерпят, но вывод сделают простой и вполне на их взгляд логичный: рвение и усердие. Не хватает как раз у папа, который жрет в три горла, ходит по деревне важным гоголем, службы проводит, хорошенько приложившись к гору, а спаствую, вопреки заповедям Господним и прямым церковным инструкциям, общается через губу. Особо обращаю ваше внимание на то, что озвученные мною, вызывающие глубочайшую скорбь, случаи собраны исключительно в Зауралии. Народу там живет намного меньше, чем в западной части империи. И ценность каждого человека в глазах окружающих от этого больше. Даже представить боюсь, что творится в густонаселенных губерниях. «Ваше императорское высочество!» не выдержал архиепископ Казанский и Свияжский Павел. «Тихо!» – бахнул я кулаком по столу. «Охренели цесаревича перебивать!» Старик сжался на стуле и моментально пропотел, добавив раскатов грома голосу, демонстрируя тем самым величайшее недовольство Я продолжил. Слишком давно русская православная церковь была торжествующей. Роль ее в истории империи неоценима. Дотленом тело ее подернулось. Критически важный государственный институт столетиями скрепаю людей русских, да иноверцев нашу веру принявших, в единое целое спаивавший. Ныне в упадке, стяжательстве, праздности до гордыни погряз. Вы батюшки к этому, возможно, отношения и не имеете. Да только предшественники ваши ныне перед непосредственным начальством ответ держат. Так уж и мне однажды придется. И краснеть, и мямлить я не хочу. Мерзко это и гнусно. По всей стране оккультизмы до да сектанты бродят. Смущают умы, души свои да чужие калечат. Ваше императорское высочество, до да секты до да оккультизмы закон нужен. Сжавшись, напуганным занесенную над ним тапкой котом, пискнул неугомонный Павел. Повторяться я не стал, круто сменив стратегию. «В летах ты великих, батюшка, в сане солидном, а цесаревича перебиваешь». С ласковой укоризной в голосе покачал я головой. «Важное, видимо, сказать хочешь? Давай, батюшка, говори». Обрадовавшись, архиепископ повторил. «Закон бы, ваше императорское высочество, на вроде как недавний, опиумные курильни богомерзкие запретивший». Приосанился. Набравшись уверенности и в поисках поддержки, окинул взглядом коллег. «На небесах власть Господня, а на земле земная. Ежели мы оккультистов да сектантов сами к ногтю прижимать станем, на каторгу сами и пойдем. За самосуд!» Батюшки посмотрели на мое спокойное, внимательно слушающее лицо и покивали, выразив согласие с оратором, кроме победоносцева. Тот демонстративно не лез, как я и просил. «А что касается стяжательства...» осанившись Павел огладил бороду. «Так на что пастырям деревенским жить-то, ежели даров не принимать? И не плата эта, от души несут, дабы в Царство Божие вознеслась она, да с ангелами в симфонии пела. Что жизнь земная? Миг краткий. Не горячитесь, ваше императорское высочество!» Несходительно мне улыбнулся. «Молоды вы, резки. А крестьяне-домещане плакаться ух любят. Жизнь вечная в Царстве Божьем». И что в сравнении с ней, жизнь земная? Неужто гуся завалящего за нее жалко? Все с пониманием. Ежели нечего голодранцу в дар принести, Так хоть полевых цветов пущай нарвет. Не ценность дара важна, а он сам, о, чешет. А ежели руку на пастыря подымают, То не овечки сирые до да смиренные они, А волки в шкурах овечьих. Уперев ноги в пол, я душераздирающим скрипом Ножек стула по мрамору, прервал излияние архиепископа и поднялся на ноги. В оцарившейся тишине, указав пальцем на Павла, громко и грозно припечатал «Еретик!». Планировавшиеся следом за клеймом обвинения в гордыне, утрате профессиональной этики и скотском перекладывании ответственности за невозможность оплатить оккультные услуги на нищих крестьян не понадобились. И, к огромному моему удивлению, так неплохо выдержавший первую подачу Павел захрипел принялся царапать грудь, хватать ртом в воздух и с пушечным залпом, пронесшимся по залу грохотом, рухнул лбом на стол, после чего сполз на пол. «Истину глаголит цесаревич!» торжествующе взревел победоносцев и в припадке религиозного экстаза вскочил на стол с достойной гимназиста ловкостью. «Покарал Господь еретика! Аки собака безродная сдох, посмевший усомниться в словах Светоча нашего!» А он сдох. Охреневшие батюшки проверять как-то не спешат. Не перц, то был указующий. Воздев руки к небу, потолку продолжила реветь пожилая, сухонькая и очкастая иерихонская труба. Но меч карающий! В гордыне погряз Павел подлый. В самое сердце церкви нашей проник, как упомянутый им волк в шкуре овечьей. Ибо сказано в Писании, прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и сказано: у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Радость великая, братья, не оставил Господь нас в час страшный, выделил цесаревича русского и наделил его силою великою, дабы мог он суд вершить земной, отправляя еретиков долже пророков. «На суд высший! Ибо сказано, суд им давно готов, и погибель их не дремлет!» Лев Николаевич, не заморачиваясь проходом к иконостасу, вовсю молился. Члены Синода не в силах отойти от шока, а торопело внимали словившему критическую дозу благодати победоносцеву. А тут ведь и слуги есть, вдоль стеночек, как обычно, пристроились. Вернее, так было до неожиданного но однозначно сильно поспособствовавшему моим планам инфаркту Павла. Теперь все они на коленях, а крестятся и шевелят губами, читая про себя молитвы и глядя на меня, напуганно восхищенными глазами. К вечеру весь дворец будет знать о случившемся, к утру вся Гатчина. к вечеру завтрашнему весь Петербург, а дня через три вся Россия, за которой узнает и мир. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Дважды увещевал еретика цесаревич. Продолжал бесноваться победоносцев, громко цокая каблуками сапог по столу. Не внял пес проклятый, и настигла его кара. Ибо сказано, еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, уж парит. Надо тоже библейских цитат подучить, очень атмосферно получается, но достаточно, самое время проявить скромность и христианскую скорбь. Еретик, конечно, но от этого его гибель еще грустнее, в аду гореть будет, бедолага. «Достаточно, Константин Петрович», – тихо сказал я. «Слушаюсь, Георгий Александрович», – моментально взял себя в руки победоносцев, поклонился и намного менее ловко спустился со стола. Перепуганные батюшки к Павлу подойти и не подумали. Напротив, отодвинулись подальше, обильно крестясь. Ладно. Я обошел стол, наклонился над лежащим лицом в пол еретиком и перевернул его на спину. Глаза Павла уставились в потолок. Точно мертв. Я помог глазам закрыться, перекрестил тело и выпрямился. «Помолимся, батюшки, о милости Господней еретику сему». Многим сиротам он помог, многих деток накормил, до грамоти обучил. Господь в милости своей, поступки добрые, истинно христианские, даже еретикам припомнит. Возгордился Павел на старости лет, отошел от истин христианских, но до того многим помог. Попросим Господа о прощении. Хороший поп на самом деле. Все бы такими были, я бы в дела РПЦ не полез. Но кто виноват, что перебивать, да получать меня полез? Самый виноват. Совестно на самом деле, но ничего. Ежели реально пред высшим судом предстану, за него попрошу. Не зря умер хороший человек, а считай, в жертву себя принес, ради укрепления моего авторитета, который поможет улучшить жизнь сотен миллионов людей. Получив понятный приказ, батюшки воспряли духом, и мы хором помолились за упокой архиепископа. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь унесите тело велел я слугам батюшка и сидор не забудьте пригласить меня на панихиду слушаюсь георгий александрович отвесил поклон митрополит пока нечаянно убиенный мною павел покидал сцену я вернулся на свое место сказано уже много и продолжать толочь воду в ступе считаю излишним я хочу видеть в вас батюшки опору мне и всем православным подданным империи всем православным подданным, провел взглядом, ловя взгляды иерархов и с удовольствием отмечая в них безусловное согласие со всем, что бы я ни сказал. Ежели церковь развела рынок религиозных услуг, для поддержания формы ей потребны рыночные же механизмы. Сиречь, конкуренция. Прошу подготовить воспрошение на имя Его Величества о введении на всей территории империи свободы вероисповедания, Отмены любых притеснений и и иноверцев, в том числе отмены черты оседлости. Покуда народ наш с жидами не сталкивается, он не знает, чего от иудеев ждать. Ежели появятся особо громкие да хитрые, да посулы их народ наш поддастся и натворит дел. Пусть привыкает. Ежели иудей человек хороший, он нам не навредит, а жидов народ сам к ногтю прижмет, ежели повод давать станут. Батюшки перекрестились. И изобразили на лицах мученическое смирение. «Далее», — продолжил я, — «наукам до просвещению церковь наша в меру сил и ныне способствует. Это дело благое, и империя церковь в этом поддержит. Указ об установлении жалования преподающим в церковно-приходских школах батюшкам мы с Ее Величеством прорабатываем. Таковых батюшек, как и самих школ, нужно больше». Прошу вас приготовить список соображений о том, чем империя может вам помочь. Рассмотрим и уверенно тыщем способы даровать народу нашему грамоту до счет ко всеобщей пользе и удовлетворению. Против этого батюшки не возражали. Тут и денежка, и влияние, и почет от благодарных жителей империи. Помимо Святейшего Синода, потребно создать межконфессиональный совет при Государственном Совете, Куда надлежит взять равинов, имамов, старообрядцев до да буддистов? Последних у нас в империи мало, но мы должны смотреть в будущее. Анафемы со староверов придется снять. С ними я о том так уж потолкую, заставлю снять первыми. А вы, получается, добром на добро ответите, как и должно православным людям. Теперь поговорим о финансовой политике приходов. Понимаю, воздухом питаться человек не умеет, и без здоров нельзя. «Предлагаю проработать наделение Русской Православной Церкви за многовековые заслуги перед империей нашей, удельными землями, доход из которых надлежит пускать на содержание приходов. В числе этих земель будет три больших золотых месторождения, золото с коих целиком будет уходить в церковную казну. Карта последних у меня с собою». Вынув из папки карту, передал ее победоносцеву. «Погода там суровая, места безлюдные, а потому...» Надлежит построить монастыри для особо крепких верою или впадших в искушение монахов. Разберетесь, в общем. Земли и прииски батюшек очень порадовали. А кого бы нет? Напоследок, самое важное. Тьма грядет. Не в иудеях она, не в магометанах, не в староверах и даже не в язычниках. Она в хаосе и беспорядке. Вера, любая вера, она людей к порядку приучает ибо смиряет животную богопротивную сторону натуры людской. С хаосом нам бороться и надлежит. А в этом деле лишних союзников быть не может. Закон о запрете оккультизмов и сект будет, а покуда вам надлежит привлечь к помощи фотографов да их аппараты. Аппараты надлежит установить перед входами в известные здания, которыми пользуются оккультисты да сектанты. К фотографам надлежит приставить крепких телом диаков. Фотографировать всех входящих в здание, невзирая на чины, происхождение и капиталы. 15 тысяч личных средств на это дело кладу. Полицмейстеров, проинструктирую, окажут содействие. Публичные дома не трогать. От безысходности бабы в них собою торговать идут. Покуда империя не может предложить им альтернативный, праведный способ себя обеспечить, нам с вами придется смириться. Закрыв папку, я поднялся на ноги. Господь, батюшки, у нас один на всех. По образу и подобию Он нас создавал, но создавал личинками, установив законы вселенские и даровав свободу воли да разум, дабы мы могли их постичь. Цель человечества не к жизни загробной готовиться, а дела богоугодные вершить. Наука и прогресс – наше орудие. Распри религиозные – помеха. Подумайте над этим, батюшки. До следующей встречи. Идемте, Лев Николаевич. И мы, с очень довольным, увиденным и услышанным Толстым, покинули зал.